Глава четырнадцатая. Туркменский плен. Признаюсь, я совершил глупость. Мне даже в голову не пришло, что беспечные туркмены могли спрятать в леске постоянный дозор. Столкнувшись с врагом столь внезапно, мне пришлось выбирать либо сопротивляться и умереть, либо попробовать сыграть в сложную игру. Я выбрал второе. Конечно, я рисковал. Я не знал точно, с каким из туркменских племен имею дело. Кочевые западные туркмены и прикаспийцы относились к русским хорошо. Но если речь пошла бы, например, о тыкинцах, то сейчас скорее Олдридж должен был держать меня на мушке. К счастью, риск оправдал себя. Поняв, что имеют дело с русским, да еще к тому же взявшим в плен английского полковника, туркмены повели себя спокойно. Особенной радости они не выразили, но связывать меня не стали, оставили свободным. А вот несчастного Олдриджа спеленали, как младенца. Кричал он при этом ужасно, да еще и поносил меня, на чем свет стоит, называя предателем и изменником, до тех пор, пока ему не заткнули рот кляпом. Я сочувствовал ему всей душой, но помочь ничем не мог. Туркмены довезли нас до лагеря. Олдриджа просто перебросили через седло, меня усадили на лошадь позади одного из воинов, Тут нас разделили, мне дали спешиться, а полковника повезли дальше. Это меня несколько обеспокоило. Конечно, я не думал, что полковника тут же казнят, за него можно было взять неплохой выкуп, но мне не хотелось оставлять беднягу один на один с кочевниками. В конце концов, в том, что его взяли в плен, была моя вина. — Его надо допросить, — сказал я начальнику туркменского поста, но он только отмахнулся. Уже пешком меня повели через лагерь. Конечно, можно было попробовать сбежать. Но как бросить на произвол судьбы несчастного Олдриджа? Когда мы подошли к большой юрте, я понял, что мы прибыли к здешнему командиру, возможно, даже к племенному хану. Так оно и было. Меня ввели в юрту. Там на полу прямо на узорчатых кошмах сидел здешний военный командир. На голове его красовалась круглая черная папаха. Он зябко кутался в халат. Из-под халата видны были широкие штаны и сложенные по-турецки ноги в кожаных сапогах. Густая борода и внимательный взгляд из-под лобья завершали картину. — Здравствуй, хан, — сказал я по-тюркски. — Рюзский? — спросил хан. — Да, я русский офицер, — отвечал я, сообразив, что он меня испытывает. Точно ли я русский или только выдаю себя за него? Хан кивнул и перешел на родной язык. — Зови меня Ходжибай, — велел он. Я наклонил голову, показывая, что понял его. «Что ты здесь делаешь?» На этот вопрос у меня имелся ответ. Было время подумать, пока нас с полковником сюда везли. Я рассказал историю, которая бы показалась дикой любому цивилизованному человеку, но не туркменскому воину. Суть всей истории состояла в следующем. После того, как на границе начался конфликт между туркменами и персами, Шахеншах -Шах отправил сюда своего сына и его войска. Вместе с принцем поехали английские советники. Русские советники не поехали, поскольку воевать русским с туркменами сейчас, когда туркмены присоединяются к России, это все равно, что воевать с самими собой. Однако русский посланник попросил меня отправиться в туркмен-сахру в качестве своего рода инспектора, наблюдать, чтобы цивилизованные нормы войны не были нарушены со стороны Персии по отношению к нашим союзникам-туркменам. Я по мере моих скромных сил выполнял свою миссию, однако англичане отнеслись ко мне плохо. Хуже всего вел себя их полковник. Он даже позволял себе унижать меня. Поскольку он старше меня по званию, я не мог вызвать его на дуэль. Тут я немного приврал, но вряд ли туркменский бай знал картельный кодекс. И не мог воздействовать на него другими способами. Обращение напрямую к зели султану также ничего не дало. Принц любит англичан и не любит русских. И тогда я решил отомстить полковнику по-своему, взять его в плен и сдать туркменам, которых чрезвычайно уважаю как могучих и храбрых воинов. Пока я произносил этот пламенный монолог, Бай глядел на меня, не моргая. Но, видимо, я был убедителен, потому что к концу истории он немного отмяк и даже позволил себе улыбнуться. Ему явно пришлась по душе азиатская изощренность моей мести. — Мне нравится твоя искренность, — сказал Бай, — и ты поступил как умный человек. Но мне нужно будет спросить у тебя кое о чем. И он стал расспрашивать меня о состоянии войска Зели Султана. Отвечал я на его вопросы подробно и исчерпывающе, не стараясь ничего утаить. Не исключено, что в нашем лагере имеются у него лазутчики из числа персов, так что сравнивать ему есть с чем. Да между нами, говоря, и скрывать там было особенно нечего. Вот разве что зели султан все-таки решился и выписал из эсфахана пулемет, но об этом, думаю, кроме самого султана, пока никто не знает. Закончив с расспросами про зели султана, хан велел подать кислого верблюжьего молока и угостил меня. Мы разговаривали уже почти по-приятельски, он расспрашивал меня о политике белого царя, и что тот собирается делать с Туркестаном, — отвечал я осторожно, упирал на то, что белый царь, очевидно, предоставит туркменам большую автономию, то есть жить они будут, как хотят, принося лишь небольшую дань царю, и царь будет защищать их от врагов. — От врагов мы сами защитимся, — мрачновато отвечал Ходжибай. — Нам бы защититься от друзей. Я же подумал, что и друзьям туркмен, и врагам, Придется одинаково солоно, если те вызовут неудовольствие степняков. В этот миг в юрту вошел один из воинов и, наклонившись к Ходжибаю, стал что-то шептать. По лицу Бая понять ничего было нельзя, но меня охватило дурное предчувствие. Я оглянулся назад. В проеме выхода видны были несколько туркмен с висящими на боку саблями. Мерцающий свет факелов колебал их лица, подкрашивал багровым и делал ужасными. Словно то были не люди, а выходцы с того света. И меня стало не по себе, но я успокоил себя, говоря, что вряд ли они явились по мою душу. Скорее всего, это просто охрана, командира. — А где же была эта охрана, когда тебя сюда вводили? — шепнул мне внутренний голос. — Почему она появилась только сейчас? — Ладно, — думал я, — предположим, это за мной. — Но почему? — Что могло случиться за столь короткое время, чтобы туркмены потеряли ко мне доверие? Ходжибай движением руки отпустил гонца, потом щелкнул пальцами. Охрана вошла в юрту. — Взять его! — скомандовал Бай, кивнув на меня. Тяжелые ладони опустились мне на плечи и согнули в три погибели. Ловкий маленький воин свел мои руки за спиной и мгновенно опутал их веревкой. «Бай — Бай! — крикнул я. — За что? Кто так обращается с гостем? — Ты не гость, а шакал, ты паршивая собака, — отвечал Бай и отвернулся меня вывели из шатра и повели прочь вели меня крайне неудобно один стражник взялся рукой за веревку которой были связаны мои руки и приподнял ее чуть вверх так что мне пришлось нагнуться понятно что думать о бегстве в таком положении не приходилось да я и не думал я все пытался понять где же я сделал ошибку что сказал не то еще я пробовал узнать куда именно меня ведут если в какой нибудь зиндан то время еще есть Если на казнь, то, хочешь не хочешь, все-таки и придется попробовать сбежать. Если есть хоть один шанс, его надо использовать. Впрочем, все прояснится очень скоро. Если меня поведут за пределы лагеря, то часы, а точнее минуты мои, сочтены. Если оставят внутри, то, значит, решили держать в заточении. Однако не стоит во всем рассчитывать на судьбу. Иногда можно подтолкнуть ее в нужную сторону. «Меня нельзя убивать», — заявил я. «Я очень важное лицо в России. Обратитесь к нашему посланнику Александру Мельникову. Он подтвердит мои слова». В ответ меня пихнули в спину, так что руки мои задрались еще выше. Резкая боль пронзила плечи, но я стерпел. Конечно, предложение обратиться к Мельникову из Туркменских степей выглядело нелепым, если не издевательским, но в моем положении годится все, что придает словам убедительность. — Я принадлежу к русской императорской семье, — продолжал я. — Вам дадут любой выкуп, который вы захотите. Думаю, эту вольность августейшие особы простили бы мне, даже если бы вдруг узнали о ней. Так или иначе, в спину меня больше не пихали и приотпустили веревку, так что я шел теперь выпрямившись. Мне удалось поколебать их решимость, и это уже было неплохо. Впрочем, я уже понял, что сегодня едва ли буду казнен. Меня подвели к довольно глубокой и продолговатой яме, пару сжеений в глубину то есть ровно столько чтобы обычный человек не мог из нее вылезти сам мне развязали руки и заставили спуститься в яму по веревке после того как я оказался внизу веревку вытащили Посветив в яму факелом туркмены ушли оставив на страже только одного часового при неверном свете факелов я успел заметить скорченную фигуру забившуюся в угол и старавшуюся скрыться от света впрочем туркмены ушли и в зиндане нашим Снова стало, темно хоть глаз выколи. «Эй, друг!» — окликнул я узника по-тюркски. Тут ничего не отвечал, только еще сильнее вжался в землю. Ах, вот оно что! «Добрый вечер, полковник!» — сказал я по-английски. «Вот мы с вами и воссоединились. Это ведь вы наябедничали на меня туркменом. Олдридж слегка пошевелился. Лица его в темноте было не разобрать, но я не унимался. Что вы им рассказали обо мне?» «Почему вы решили, что я им что-то рассказал?» — слабо отвечал полковник. Я пожал плечами. Догадаться нетрудно. Мы славно почти дружески беседовали с Хаджибаем, как вдруг ему сообщают нечто такое, что совершенно меняет его отношение ко мне. Ну и само поведение полковника выглядит довольно недвусмысленно. «Вы сказали ему, что мы вместе отправились на разведку?» — спросил я. «Вместо того, чтобы придерживаться моей версии...» Полковник помолчал, потом пробормотал внезапно осипшим голосом. — Меня пытали. Мне стало жалко этого напищенного индюка, который бог знает что о себе воображал, но при первом же столкновении с действительностью капитулировал безоговорочно и полностью. — Очень жаль, — сказал я и бессердечно продолжил. — Очень жаль, что вы не выдержали этих пыток и предали меня, потому что теперь некому будет вытаскивать нас отсюда. В яму упал отцвет костра, который развел наш караульный, и в темноте глаза полковника блеснули желтым светом. — нас ведь не убьют? — спросил он. — Ведь нас не убьют, правда? — Ну, меня, разумеется, не убьют, — отвечал я сурово. — Я слишком важная персона. За меня дадут хороший выкуп, так что беспокоиться мне не о чем. — А мне? — спросил Олдридж. — Как же я? — И вам не о чем беспокоиться. Если, конечно, у вас имеется сто тысяч фунтов на выкуп. Англичанин был ошарашен. «Сто тысяч? Ну, почему такое несуразное число? Ведь это целое состояние. Я объяснил, что именно столько заплатит за меня. Почему же за него должны просить меньше? Я ведь простой русский казак, а он настоящий английский полковник». «Боже!» — застонал он. «Боже мой! За что мне это?» Я попросил его перестать стенать, потому что мне нужно подумать. Он послушно затих, а я взялся за дело. Чаще всего люди совершают одну из двух самых распространенных ошибок. Первая. Берутся за дело, не думая. И вторая. Начинают думать, не предприняв необходимых мер. В моем случае требовалось сначала кое-что сделать и только потом думать. Для начала я смотрел нашу темницу. Обычный варварский зиндан, устроенный в образе ямы. Правда, выкопан хитро, глиняные стены устроены под небольшим углом. Начнешь карабкаться, поползут. А то и просто обвалятся. Ясно, что без помощи часового отсюда не выбраться. Я посвистил. Раз, другой, третий, никто не отзывался. «Эй, друг!» — крикнул я по-трецки. «Друг, отзовись!» Через несколько секунд в яму заглянул часовой. Его одутловатая физиономия нервно освещалась факелом. «Друг!» — сказал я. «Мне надо до ветру. можешь прям там разрешил часовой. Но мне нужно... И по большим делам не уступал я» однако и большие дела наш добрый стражник позволил мне делать прямо в яме но я не отступал делать эти дела там же где я сплю никак нельзя и на час вернусь часовой почесал в затылке и спустя некоторое время сбросил мне оловянный кувшин я прикинул его вес на руке легкий но если кинуть точно и сильно предположим сказал полковник предположим вы попадете и что тогда Даже если вы его оглушите, и он упадет, что дальше? Как мы вылезем сами? На этот вопрос ответ у меня был готов. Мы попросим Часового вытащить наружу полный сосуд. Он спустит веревку, я схвачусь за нее и одновременно метну в него сосуд. Когда меня привели к Зиндану, я обратил внимание, что веревка для спуска привязана к колышку, который вкопан в землю. Часовой упадет в яму, я оглушу его, по веревке вылезу наверх, а потом помогу выбраться и полковнику Слушая мой план, Олдридж глядел на меня с недоверием. — Вы же не бросите меня здесь? — сказал полковник с дрожью в голосе. — Вы меня раскусили, — вздохнул я. — Но не волнуйтесь. Я не смогу вас бросить, даже если бы и очень желал. По рукой тому ваш дурной характер. Если я вас брошу, вы поднимете крик, и меня тут же поймают. После этих слов Олдридж немного успокоился, а я принялся за воплощение в жизнь плана нашего спасения. Пожорчав для маскировки в кувшин, я вылил содержимое тут же в углу и крикнул «Забирай!». Я изготовился ухватить левой рукой веревку, а правой метнуть сосуд, но часовой все не шел. «Эй, друг!» — крикнул я. — Все готово, забирай! Когда я уже отчаялся докричаться, сверху раздался голос часового. «Чего надо? Забери кувшин!» «Неохот, Марац!» — отвечал тот. «Пусть постоит с вами до утра. Утром будет другой часовой, он заберет». Я рассверебил. Мой прекрасно продуманный план срывался. — Так не годится, — закричал я. — Он не может тут стоять. Я осквернюсь. — Вы, кефиры, осквернены от рождения, — отвечал на это наш неуступчивый страж Жди до утра. Однако ждать так долго в мои планы совершенно не входило, и я поднял такой шум, что туркмен все-таки заглянул в яму, но только за тем, чтобы швырнуть в меня камнем. К счастью, прицелиться как следует он не мог и булыжник лишь слегка отцарапал мне лоб но давать ему второй шанс я не хотел и вынужден был замолчать изобретательный наш план очевидно сорвался вскоре должно было наступить утро нас моглили отправить в глубь туркмении уже в настоящую тюрьму и избежать оттуда было бы гораздо труднее очевидно приходилось идти в банк эй крикнул я, эй друг отведи меня к Ходжибаю. — мне нужно сказать ему кое что важное о завтрашнем наступлении персов Наверху было тихо. — Эй, эй — продолжал я, — ты меня слышишь? Если я не скажу, вас застанут врасплох, вас разгромят. По-прежнему было тихо. Терять мне было нечего, я крикнул. — У Зили султана есть страшное оружие, пулемет. Он убьет вас всех, если вы не дадите мне поговорить с Ходжибаем. Слово «пулемет» я сказал по-английски — машинган, просто потому, что в тюркском я такого слова не знал. Наверху раздался какой-то шорох, воодушевленно я закричал еще сильнее. «Я все равно увижусь с Ходжибаем, и скажу я ему, кто виноват в его разгроме!» Вдруг откуда-то с небес раздался негромкий, но очень знакомый голос. «Тише!» Я даже не сразу понял, что голос этот говорил по-русски. На фоне постепенно светлеющего неба я увидел черную голову, заглянувшую внутрь. «Господин Ватод?» «Гонзолин, черт тебя возьми!» — Да, мы тут, тут. Вытащи нас отсюда поживее. — А что вы здесь делаете? — Гонзолин, похоже, никуда не торопился. — Что делаем? — Пришли тебя спасать, дурачины ты эдакий. Я думал, ты или погиб, или в плену. гонзалин на это отвечал, что он не то, ни другое, но это я уже видел без него. Через минуту и я, и полковник оказались наверху. Часовой наш лежал на спине и не шевелился. — Он убит? — спросил Олдридж. — Он спит, — отвечал я, потом повернулся к Гонзолину. Как отсюда выбраться? — Гонзолин думал всего несколько секунд. — Делаем так, — сказал он. — Меня тут знают, я пойду впереди. Вы, господин, наденьте одежду туркмена и возьмите его карабин. Вы будете как бы часовой. И мы вдвоем ведем этого англичанина на допрос. Если нас остановят, говорить буду я. Я только кивнул в ответ. Я уже раздевал туркмена и напяливал на себя его штаны. К счастью, вся одежда у этих детей степи очень широкая и удобная, так что Хотя он был явно ниже меня ростом, все пришлось мне впору. Осторожно, стараясь выбирать наименее освещенные участки, мы двинулись к выходу из лагеря. Шли мы в условленном порядке. Впереди Гонзолин, потом полковник, и заключал процессию ваш покорный слуга в качестве конвоира. Предательски быстро светало, так что прятаться уже не имело смысла, мы только надеялись, что нас никто не окликнет. Мое всегдашнее везение в этот раз было на нашей стороне. Нам удалось незамеченными выйти из лагеря. — Слава богу! — вздохнул полковник. Мы с Гонзолином переглянулись. — Как вас угораздило связаться с таким идиотом? — ясно говорил взгляд Гонзолина. — Полковник сказал я Сейчас начинается самый опасный отрезок пути. Чтобы нас не подстрелили, придет сползти. Полковник неожиданно воспротил со моим указанием. На взгляд этого великого стратега мы прекрасно прогулялись пешком по вражескому лагерю и вполне могли идти так же и по степи. Не слушая больше его идиотских рассуждений, Гонзалин молча дал ему тяжелую затрещину. Полковник рухнул на наземь. Рядом легли мы с Гонзалином. «Вперед — Вперед! — скомандовал я и заработал локтями. Из-за горизонта слева от нас медленно поднималось золотое степное солнце.